Подарок. Жизнь раскидывает нас по разным социальным нишам. Когда-то учились в школе и отличались друг от друга только оценками по разным предметам. А теперь кто-то летает постоянно исключительно бизнес-классом, кто-то изредка эконом а кто-то и вовсе никуда, даже поездом не ездит. Но вроде друзья, одноклассники, из одного гнезда. Близко не дружим, но какую-то связь поддерживаем. Хотя бы иногда ходим друг к другу в гости на дни рождения. Каждый раз, перед тем, как пойти на день рождения к богатому другу, ломаю голову. Что же ему подарить-то? Пытаюсь выяснить, что же ему надо, что он любит, чему порадуется. А у него же все есть. Если курит он трубку, то у него их сто, и таких, и сяких, и из золота трубки. Сигары ему доставляют прямиком из-за океана, Скобы, вино из погребов, пиджаки и ботинки шьют на заказ и так далее. Думаю, думаю, да и покупаю бутылку дорогущего бухла, какой-нибудь коньяк или виски года его рождения, какую-нибудь антикварную фигню или картину. Волнуюсь, красиво упаковываю и делаю это не из надежды на то, что в ответ он подарит мне что-то кратно дороже, не из корысти, а из странного соответствия чему-то. Хотя прекрасно знаю, что подарок именинник даже не посмотрит, примет, изобразит радость и отдаст, не распаковывая кому-то, чтобы унесли к общей куче подарков, а то и вовсе не притронется, а подарок заберет жена, помощник или официант. И нет никакой гарантии, что этот с таким волнением выбранный подарок не будет передарен кому-нибудь по какому-нибудь случаю. Коллеге, приятелю, помощнику, главврачу какой-нибудь больницы, в которой именинник иногда лечится, ректору университета, в котором учатся его чадо, да хоть его водителю. Или даже передарит тебе обратно. Обидно, унизительно и чертовски неловко ощущать себя в очереди дарителей к богатому приятелю. А скромному другу, покупая что-то скромное, полезное, недорогое, свитерок, одеколон, набор ножей, спиннинг, электродрель, и ему все это пригодится, он будет рад, будет обнимать, будет говорить жене, посмотри, как это он угадал-то, а? А угадал, потому что позвонил этой самой жене и посоветовался, а потом решил, недорого и практично. А если сделать наоборот? Небогатому другу, военному, педагогу, доктору или инженеру, взять да и подарить, дорогущий коньяк года его рождения, или что-то антикварное, или настоящую картину хорошей живописи, то станет это для него событием, займет почетное место в его доме, будет передаваться детям и внукам, будет у него настоящая радость, восторг, чудо у него случится. Но нет, так мы не сделаем. Дураки, потому что».